«Послушай, Монжо, ты ведь знал его? Закрой глаза, если ты его знал. То, что я от тебя требую, совсем не трудно. Ты не мог его не знать. Так что закрой глаза, и все». Глаза Монжо оставались широко открытыми. «Нечего рассказывать мне сказки!» — проворчал Мэри. «Он тебя отлично знал!» Монжо закрыл глаза. «Он тебя знал, а ты его нет!» И тогда, без всякого выражения, Голосом странным, похожим на рыдание, Монжо произнес. «Нет!» Гримаса боли скривила его рот. «Оставьте его!» — приказал Достье. Он уже обессилел. Он подтолкнул комиссара к выходу. Морей тотчас же стал звонить люлье. «Все в порядке!» — говорил он возбужденно. «Он скоро сознается! Он уже ответил!» — Он знает убийцу, уверяет, будто не знает, но это ложь. Я не мог его долго допрашивать, он еще слаб, но сегодня вечером я за него возьмусь. Не забудьте побеседовать с хирургом, его зовут Достье, парень умный, готов помочь нам. Что слышно у Табара? — Ничего. — Я вас предупреждал, — заявил Морей и повесил трубку. С этого момента между раненым полицейским, начался изматывающий поединок. Морей был терпелив. Монжо чувствовал, что на его стороне санитарки и хирург. Достей не отказывался помогать Морею, но как только видел, что силы Монжо на исходе, тут же вмешивался, выпроваживал Морея из палаты и упрямый комиссар шел в коридор, курил сигареты одну с другой, потом снова возвращался. «Послушай-ка, мой дорогой Манжо, не притворяйся, что спишь, этот номер не пройдет. Ты видел того человека вот так, как я тебя сейчас вижу. Опиши его». И Манжо, вздыхая и морщись от боли, словно нерешительности, отрывисто отвечал. «Небольшого просто, Плаще. Какого цвета? Черного. С поясом? С поясом. Шляпе? Да». Петровой, «Да». «Надвинутый на глаза?» «Да». «Он был с усами, с бородой?» «Нет». «Бритый», — Моррей сжимал кулаки. Он догадывался, что монжол жжет, болтает, просто так, что в голову взбредет. К тому же шофер сам себе противоречил. Один день говорил одно, другой день другое. А когда Морей повышал голос, так жалобно смотрел на санитарку, всегда сопровождавшую комиссара, что та тут же прекращала допрос. «Как вы не понимаете, что это негодяй!» — возмущался Морей. «Может быть, но здесь он имеет право на снисхождение». И Манжо, здоровье которого теперь восстанавливалось прямо на глазах, упорно разыгрывало себя тяжелобольного. больного. А если Морей становился слишком настойчив, вдруг начинал стонать. — Хорошо, — говорил Морей, — отдохни. Через четверть часа я вернусь. И вскоре действительно возвращался, с улыбкой потирая руки. — Ну, как? Теперь лучше. Давай поговорим. И все начиналось с изного. Приметы незнакомца, его походка, говор. манжов, в конце концов невольно вступал в игру. Где он тебя ждал? Перед дверью. Почему вдруг такое позднее свидание в десять вечера? Днем он был занят. Откуда ему стало известно, что беда и шужуля? Не знаю. Он звонил тебе впервые? Да. Чего он хотел? Нанять меня в шоферы. Почему ты его впустил? Нельзя же было разговаривать на улице. Ладно. — Что вы друг другу сказали? — Ничего, — он вынул револьвер. — Вот так, вот сразу? — Да. — Неправда. Я видел с улицы, как ты размахивал руками. Я хотел помешать ему выстрелить, обещал ему деньги, пытался выиграть время, а потом он подошел и выстрелил мне прямо в грудь. Клянусь вам, это правда. Моррей шел к телефону и повторял Лювелье ответы Монжо. — Он лжет! — кричал Лювелье. — Послушайте, Моррей, надеюсь, вы не дадите обвести себя вокруг пальца. Хотел бы я вас видеть на моем месте. Совсем отчаявшись, Моррей пытался вместе с Фредом подвести итоги. — Что мы можем утверждать с уверенностью? — Ничего, — невозмутимо, — говорил Фред. Хозяин без трус слышал лишь приглушенный голос, едва различимый, как он выразился. Кто-то просил Манжо, и все. А Манжо, знаете, твердил, хорошо, хорошо, ладно, так что, не считая выстрела, все остальное — чепуха. Морей не мог не согласиться с Фредом. Но Монжо упорствовал в своих показаниях. Морей тоже не отступался, хотя иногда при виде шофера утопающего в подушках и взирающего на него спокойно, с полным самообладанием и чуть-чуть насмешливо, ему нестерпимо хотелось схватить того за горло. Поговорим о заказном письме. Надеюсь, ты не станешь отрицать, что посылал его? Нет. Ну? И что ж там было? Оскорбление, угрозы, обыкновенное дурацкое письмо. Я обозлился, что меня прогнали, Вот и писал всякую ерунду, что в голову пришло. — И однако ты позаботился отправить его под вымышленным именем. Господин Сорбье мог пожаловаться. — Значит, и письмо свое ты не подписал? — Конечно, нет. Я не собирался причинять зла господину Сорбье. Когда я узнал, что его убили, я был очень огорчен. Все это он выложил с полным спокойствием поглядывая на комиссара с наглой ухмылкой.